Глава 18 Рассвет ведьмы и телохранители встретили в том же номере. Только инет была пуста. Все силы она отдала на рассылку писем. Написав самое подробное письмо министру, ведьма предусмотрительно сделала с него две дюжины копий и разослала их всем, до кого могла дотянуться — родным, ректору академии, преподавателям школы, в которой училась странная девочка Пифия, знакомым, родственникам и даже про бабули, Вдруг новости о том, что творится в фамильных землях, заставят старую ведьму вернуться. Аристит, всю ночь наблюдавший за тем, как ведьма раз за разом вкладывает свою магию в создание птицы, не топыря или даже ласки почтальона, с усилием потер лицо и пошел вниз заказывать горшок горячего супа сладкий пирог и подогретое вино когда он вернулся ведьма спала прямо за столом поставив поднос на другой край стола мужчина аккуратно снял девушку со стула уложил в кровать разул укрыл своим плащом одеяло в трактире не внушало ему доверия. потом сел рядом вытянул ноги и Проснулись они оба после обеда, умылись, съели остывший завтрак и поплелись к Стряпчему, подтверждать права на наследство. Господин Кайлани пощадил парочку и встретился с ними прямо в храме. Разморенный летним солнышком жрец глянул на их брачные браслеты и подтвердил помолвку. «Помолвку? Не брак?» Нахмурился стряпчи. Благословение богов есть! Сцедил зевок в кулак жрец. Да ведь брак не подтвержден, значит, помолвка только. не уставился на клиентов, но нет была к этому готова и показала стряпчему договор помолвки, в котором чёрным по белому было написано, что девица за э. Должна быть невинной птичка во время брачной ночи. А свадьбы как таковой еще не было. Благословение богов — это ведь благословение. А родители? А семья? А брачный пир? Вы ведь, господин Кайлани, не хуже меня знаете, — бодро объясняла ведьма, что отсутствие всего одной составляющей брака может послужить причиной его разрыва. «А невинность у меня одна. Для получения же наследства договору помолвки вполне достаточно». Стряпчий помедлил, покрутил ситуацию в голове и понятливо кивнул. «Что ж, госпожа Зая, я продолжу оформление вашего наследства. Но помните, мы должны все успеть в самое ближайшее время». «Надеюсь, других сюрпризов у вас нет?» И нет потупилась. Про кварц говорить не хотелось, да и не имела отношения ее догадка к получению наследства. Вот мужиков бы выручить, да на хозяйство вернуть. Но тут уж силы семьи Роже понадобятся. После возни с бумагами воины ведьма вернулись на постоялый двор и тихо сидели в номере, ожидая ответов. К изумлению Инит первым прислал ответ министр. Ответ был обтекаемым, уклончивым, но из него было ясно, что Инит угадала. Камнем праздника был выбран кварц, а цветком — вьюнок пружинка. — Вот и ответ, — фыркнула ведьма, читая вслух записку, доставленную летучей мышью. Пружинки сами столкнут шары, если их полить водой. А перед королевским дворцом целая площадь фонтанов. Да и дождь за неделю праздника наверняка случится, или... О, светлые! Вот зачем им медь!» Ар молчал. Он уже убедился в том, что ведьма не только прекрасно его понимает, но и любит размышлять вслух. Ей так легче собрать полную картину из кусочков бытия. Медными тимпанами пользуются шаманы и заклинатели духов. Для них нужна самородная медь, кованная холодным способом. Поэтому они забрали всех кузнецов. Уверена, шары будут окружены букетами из венков. В нужный момент шаманы вызовут дождь, и начнется паника а под шумок можно провернуть очень-очень многое. Надо написать все это твоему министру». Ведьма снова села за письма, а телохранитель задумался. «Отменить дождь трудно, но ведь можно. Что если пригласить воздушников, которые вызовут ветер, отгоняющий тучи? Опытные маги наверняка еще какой-нибудь способ придумают, чтобы противостоять магии шаманов». «Главное — действовать быстро!» С этими мыслями Ар тоже взялся за перо. Он писал отцу. «У главы семьи Роже каких только знакомств не было. Пусть найдет сообразительного мага». Отправив письма, маг и ведьма легли спать, но сон их был тревожен. Арестит хмурился во сне, пытаясь самостоятельно припомнить воздушников, способных одолеть стену дождя. Инит больше волновали дети. В столицу их вести нельзя. Поместье запечатано, а домик мистера Кайлани не казался ей надежным убежищем для их странной семьи. Кажется, их сны нашептали добрые феи. Арут вдруг вспомнил тощего и бледного мальчишку, которого лет в 15 выудел из реки. Тот шел, задумавшись, и свалился с топкого бережка прямо в прибрежную тину. Плавать не умел, поэтому успел нахлебаться всякой дряни, которую в городе и водой-то не называли. Арестит вытащил его, подцепив багром за воротник школьной мантии, а потом привел к клановому лекарю. Парня долго рвало, и он странно посинел. Целитель дело поправил и отослал записку родителям утопленника. Тогда и оказалось, что Лайс принадлежал к семье могучих воздушников. Они почти все выглядели, как бледные тени. На вид соплей не перешибешь, а на деле... Как он крутил крылья мельницы одним пальцем, как отражал стрелы, В общем, знакомство было интересное, но Ар его тогда не оценил, а теперь вспомнил. Проснулся и кинулся к столу написать письмо. Шум разбудил инет. Ведьма тряхнула головой, потерла лицо, сгоняя сонную одурь, и спросила. «Есть ответы?» — Ар молча указал на подоконник. Там уже высилась стопка конвертов. Прикасаться к ним телохранитель благоразумно не стал. Ведьмы, как и маги, существа недоверчивые. Кто знает, чем они начинили легкомысленные разноцветные печати на конвертах. И нет, не стал оттянуть. Быстро вскрыла все письма, пробежала глазами и доложила. «Мама и три тетушки с кузинами летят к нам». На метлах. Бабуля и двоюродная бабушка взяли ступы. Папа, дядя и кузены бегут волками и рысями. Вместо себя оставили фантомов. За ними присматривают племянники, прадед и те, кому запретили лезть в драку. С твоими связались. Они выдвигаются. Ого! Не знала, что у семьи Рожей есть ездовой дракон! Ар пожал плечами. Когда он угодил в ловушку, дядька приволок с очередного задания дракончика-сироту. Крылатая животина ела много, но и польза от нее была. Вот и пригодился. В общем и целом, нас умоляют продержаться еще день или два до прихода помощи. Твой министр тоже просит продержаться и не устраивать слишком большого шума. Ему нужно время на проведение расследования. Пока ведьма говорила, натягивая одежду и собирая волосы в косу, Арпа, вбитая с детских лет привычки, смотрел в окно. Сбоку, поверх серой от пыли занавески. И каким-то чудом заметил тень. Тень человека, ползущего по стене.